Татьяна Абалова Под созвездием падшего ангела Глава 1 Юркая ящерица и баран На орлиное гнездо опустилась ночь. Бледная луна выкатилась из-за скалы и осветила крепостную стену и прячущаяся за ней крыши мрачных зданий. Над наглухо закрытыми воротами хлопал огромный стяг. На полотнище, стоило его развернуть ветру, оживало изображение орла, крепко держащего в когтях фагиру мифическую трёхглавую змею. Пернатый символ клана Айверов специально вышивался блестящими нитями, чтобы даже ночью гордая птица внушала страх и трепет. «Жуть какая!» — произнёс лежащий на земле мальчишка. Он на руками раздвинул высокую траву, чтобы та не мешала обзору. Ему чудилось, что орёл смотрит прямо на него. «Не трусь, Хельк! В раке всё это, что их орёл победил нашу Фагиру. Ещё неизвестно, кто из них сильнее». «Крылатые гады слишком высокого мнения о себе». К притихшему наблюдателю юркой ящерицей присоединилась девочка. Если бы не косы, собранные в сложный узел на затылке, её ни за что нельзя было бы отличить от приятеля. Для тайной вылазки оба облачились в куртки и штаны, пошитые из магически выделанной кожи. Такой ничего не страшно. Даже если будешь пузом елозить по камням, не протрётся, а в реку нырнёшь — не намокнет. Единственный минус — в заговорённой одежде всегда было жарко, даже сейчас, когда с гор дул ледяной ветер. «Джаз, ты что, веришь, что Фагира когда-то существовала?» Мальчишка убрал руки, и трава тут же сомкнулась, пряча от взора символ извечного врага. «Верю, и тебе советую». Глаза девчонки горели упрямством. «Я знаю, что однажды она вернётся и покончит с крылатыми». Тогда не Фагира будет в когтях орла, а он застынет дохлой тушкой в ее кольцах. «Откуда знаешь?» Хельгерт проводил взглядом ходящего по крепостной стене стражника. Наконечник его пики время от времени вспыхивал, подобно звезде, отражая огонь костра, разведенного на сторожевой башне. Мальчишка обернулся на подругу и успел заметить, как та смахнула выступившую над губой спарину. Ему и самому было жарко. «Еще два удара колокола в храме на том берегу, и они вернутся домой, чтобы скинуть проклятую кожу, стоящую колом, и делающую его похожим на неповоротливого барана. Он весь исчесался под ней». «Лорд Лек, кузен моего отца, рассказывал». Девочка поморщилась, оттопыривая ворот, который натер ей шею. «Его дед сам видел книгу пророчеств, пока ту не выкрали крылатые. Говорят, она до сих пор хранится в орлином гнезде». Очень уж птахам интересно древние предсказания. Так мы из-за книги здесь? Нет. Хочу проверить, почему на воскресной ярмарке слуги айверов купили на дюжину овец больше, чем обычно. Я сама проследила за отарой до пограничного моста. Думаешь, к ним пожаловали гости? Мальчишка опять повернул голову в сторону крепости, местного оплота существ, награжденных богами-крыльями. В обычной жизни их от простых людей не отличишь, поэтому увидеть, как человек вдруг разворачивает крылья и устремляется к небу, сродни чуду. «Тайные гости. Ни карет, ни всадников у ворот, а значит, они прилетели», закончил за подругой фразу Хельг. «Чего стараются никогда не делать, чтобы не привлекать к себе внимание». Хельгерту лишь раз довелось наблюдать, как крылатые создания, парящие в небе, были прекрасны и вместе с тем ужасны. В тот день птахи охотились на девушек с ярко-рыжими косами. Ладно бы взяли для любовных утех, как иногда случалось. Так нет. Поднимали в небо и сбрасывали на землю. В отместку за то, что рыжий Гвен убил любовницу лорда Кайла Айвера, хозяина Орлинного гнезда. Дурак просто так выпустил стрелу, чтобы попугать стражников, открывших ворота для кареты. Он даже не думал, что стрела перелетит реку. Кто же знал, что именно в этот момент леди высунется из кареты и стрела попадет ей прямо в глаз? В тот день и сам Гвен погиб, и три его сестры, тоже рыжие. Убийца подловил его на кривой улочке деревни, что подпирала стена замка лорда Варандак, и воткнул нож в глаз. Крылатые умели мстить. Если кто-то покусится на их людей или добро, взыщут в десятера. «Руку на отсечение даёшь, что Айверы опять что-то замышляют». Джаз прищурилась с ненавистью, глядя на чужой замок. «Месяц уже ведут себя как добропорядочные соседи. Наверняка хотят застать нас врасплох». И в который раз хельк поразился, насколько младшая дочь лорда Варандак отличается от своих сестер. Изнеженные, капризные, те ни за что не надели бы на себя грубую кожу, чтобы вплавь перебраться на другой берег реки и добрую часть пути проползти на брюхи. И всего лишь для того, чтобы быть в курсе происходящего у врага. «Ближе подкрадёмся или здесь затаимся?» «Пока не разобралась». Джаст сморщила и без того маленький носик. Хельгерт взглядом оценил пути до крепостной стены. Сплошь голые камни, на которых лазутчик был бы виден как на ладони. А вот если взять чуток левее, то крупный валун надёжно прикрыл бы от взора стражников. Но и этот отрезок в полсотни шагов выглядел опасным. Не дай боги закричит в кустах испуганная птица. Получить стрелу взад – не то, за что похвалит мать. Поэтому решение хелька оставил за подругой. Она в их маленьком отряде исполняла роль вожака. Он же кто? Всего лишь друг детства. Сын кузнеца, спасши однажды семилетнюю дочь лорда долин, прыгнув за ней в реку. Он крепко ухватил девчонку за косы, не давая той в панике нахлебаться воды или, еще хуже, вцепиться в него. Оба ушли бы на дно. Хельгер с помогал отцу в кузнице, поэтому уже тогда отличался силой. Но все равно с тяжелой ношей на руках на берег выбраться у него не получилось. Стремни крутила их аж до каменного моста. Спасибо пограничникам. Выловили. Река не зря именовалась Безумной Бесси. Она начиналась в горах, где грохотала водопадами и стачивала крутым напором камни, но и спустившись вниз не укращала свой нрав. Обжигала холодом и легко закручивала вомуты. Успокаивалась лишь за пограничным мостом, широко разливалась по долине и становилась кроткой. Джас объяснила позже, зачем полезла в реку. Уже тогда она искала незаметные подходы к оплоту врага. Скалистую часть берега не охраняли, поскольку птахи думать не думали, что среди мышей найдется смельчак, который сунется в стремнину. Да, это айвера нарекли людей, живущих в долине, мышами. Правда, ничего обидного в этом слове Хельгерт не видел. Где еще обитать мышки-полевки, как не на плодородных землях? Но в отместку крылатые тоже получили обидное прозвище. «Их прозвали не орлами, кем они себя мнили, а птахами!» хельк покосился на притихшую подругу. Джаз перевернулась на спину и, жуя травинку, уставилась в небо. Он тоже лёг рядом. Над ними висело созвездие падшего ангела. «Как ты думаешь, они на самом деле прилетели оттуда?» спросил он, потянувшись рукой к ярким звёздам. «Если явились с неба, то им самая дорога назад!» джа досадливо отбросила травинку какое они имеют право на наши земли понастроили тут замков а ведь если копнуть глубже то под каждой их крепостью отыщутся камни, которые клали еще наши деды так что неизвестно кто первый поселился здесь варандаки или айверы и кому следует убираться во свояси хельк не сильно разбирался в причинах вражды двух кланов, но его поражало, что спор велся не только за земли по обе стороны реки. Но и из-за безымянный остров посреди безумной Бесси. Он первым стоял в списке притязаний на территории. Ничего интересного на острове нет, это Хельгард знал точно. Они с джасс однажды попёрлись туда, чтобы обследовать полуразрушенную крепость, но кроме того, что оба провалились в прогнивший подпол и нахлебались грязной воды, никаких особых впечатлений не поимели. «Нет, не получается. Слишком далеко». Джас отвлекла от воспоминаний. Придётся подползти ближе. Хельгерт послушно скользнул к кустам. Огляделся и лишь потом махнул рукой, ждущий знака подруги. до «Да, валуна, ползти долго. Надо бежать. Первым сигану я, ты следом. Только считай до 20 Я засёк, именно столько шагов делает дозорный, развернувшись к нам спиной. Смотри на пику, как сверкнёт звездой, начиная отсчёт». Джаз подняла голову. «И вправду». Часовой развернулся, и наконечник его острой пики осветился пламенем костра. В этот момент Хельк рванул. «Раз, два, три, четыре, пять!» Сын кузнеца бежал, пригнувшись. На счёте двадцать, понимая, что не успевает, прыжком бросился в тень валуна. Зашипел, больно ударившись о камень. Джаз сжала зубы. Ей придётся бежать ещё быстрее, чтобы уложиться. Дождавшись блеска пики, она кинулась вперёд со всех ног. «Шестнадцать!» — выдохнула она, врезаясь в валун. «Ну ты даёшь! Настоящая кошка!» Уняв дыхание и устроившись в руках Хельга поудобнее, Джастина закрыла глаза, чтобы войти в транс. Она была уверена, что бы ни произошло, друг побережёт её сон. Магический сон, во время которого она проберётся во вражеский замок и всё там разведает. Откуда у неё взялись странные способности, Джаст не знала. Просто однажды ночью ей сделалось нестерпимо жарко, она пошла за водой и до смерти напугала сестру, которая визгом разбудила весь дом. Не сразу поняла, почему Анна по-прежнему стоит на лестнице и кричит, когда сама Джастина лежит в кровати, будто вовсе не поднималась. А ведь всего мгновение назад она столкнулась с сестрой, несущей кувшин, и даже попросила глотнуть из него. «Я видела привидение! Оно качалось здесь, передо мной!» — визжала Анна. И тянула руки, словно просила о помощи. На завтра дома светили хромовики, а семья посчитала, что Анне явилась тетушка, которая при жизни отличалась любовью к вину. Хрустальный кувшин, как и многие другие ценные вещи незамужней родственницы, как раз достался матушке Джастина в наследство. Расспросить кого-либо о внезапно обнаружившем Садаре Джаст не могла. Всякое стихийное проявление магии у детей считалось вредным и смертельно опасным, а потому рано проявившиеся дары запечатывали, к сожалению, навсегда. По закону, отпрыски знатных семейств могли стать магами только в день совершеннолетия, для чего их возили к священному источнику, который и пробуждал способности творить волшебство. Запечатанные же делались изгоями. Даже браки с такими пустышками не заключались, дабы не испортить благородную кровь. Джастина не была согласна с таким исходом дела, поэтому решила молчать. Сколько бы ей ни предрекалось лет, она проживет яркую жизнь. Волочить жалкое существование — это не ее удел. Она открылась лишь другу детства, который подстраховывал ее, когда Джаст собиралась воспользоваться даром. В момент погружения в транс она была беззащитной и уязвимой, а Хельг, как и верный страж, не допустил бы, чтобы ее кто-нибудь обидел. Эх, знала бы младшая леди из клана Варандак, что уже год как сын кузнеца смотрит на нее совсем другими глазами. И то время, когда она доверчиво кладет голову ему на грудь и улетает в свои волшебные сны, он считает самым волнительным. Хельгерт может без стеснения смотреть на нее, обнимать крепче, чем следовало бы, гладить ее волосы и даже целовать в макушку. На больше хельк ни разу не решился. Он просто сидел и прислушивался к ее дыханию. То медленному, когда она бабочкой порхала в своих снах, то частому, когда ее что-то пугало. Но Джаст неизменно возвращалась со знаниями, которых до транса не имела. Это и убедило его, что рядом с ним творится чудо, о котором никому не следует знать. Погружаясь в транс, Джастина всегда ощущала себя самой собой. Кроме того, что может беспрепятственно проходить сквозь стены поэтому для неё важно было как можно ближе подобраться к объекту исследования. На слишком открытых пространствах её фантом вёл себя так, словно вяз в болоте, когда не поднять ни ногу, ни руку. Прежде чем уйти во вражеский замок, она оглянулась на Хельгерта, который держал в объятиях её тело. Улыбнулась, когда тот прижался губами к её волосам. Строгая экономия времени транса, Джаз позволяла себе застыть на мгновение, чтобы увидеть появляющуюся в глазах её друга нежность. Да, сын кузнеца ей тоже нравился. Она твёрдо знала, что для неё не было бы лучше друга, возлюбленного и даже мужа, если бы судьба сделала их равными. Хельг с радостью взял бы замуж пустышку, если бы её дары вдруг отняли. Но ей всего 13, а Хельгерт на два года старше. И впереди неизвестность, которую никаким даром не исследуешь. Джаз вздохнула и тронула рукой валун. Под пальцами ощущалось нечто похожее на взбитые сливки, вроде объемное, но мягкое. Хотя в таком состоянии Джаз не требовалось дышать, она все равно боялась сунуть голову в эту пену, поэтому взяла за правило подобные препятствия преодолевать спиной вперед. Остались позади валун и широкая крепостная стена. Открылась плохо освещенная площадь, по которой сновали слуги. Факелы, тревожимые ветром, шипели и чадили. Из конюшен слышалось ржание, а откуда-то с заднего двора доносилось блеяние овец. Джас постаралась как можно быстрее добежать до центральной лестницы, чтобы ни с кем не столкнуться. Проходить через людей — не очень приятное занятие. Они будто состояли из множества туго натянутых нитей, и каждая из них обжигала. Чем здоровее был человек, тем больнее оказывалась встреча с ним. Иногда некоторые из нитей вдруг рвались, и Джаз ощущала густой запах болезни, которая голодала чужое тело. Замок Айверов на самом деле принимал гостей. Богато одетые мужчины сидели в огромной зале за длинным столом. Чад от факелов и плюющегося жира из открытого очага, где на вертеле жарились сразу два барана, собирался под потолком, поэтому казалось, что над присутствующими нависли тучи, где вот-вот сверкнет молния. — Погодим говорить о долине, — произнёс хозяин замка, поднимаясь с места. — Слишком много посторонних ушей. Давайте лучше выпьем за процветание наших домов, а разговоры перенесём на завтра, когда все отдохнут с дороги. Лорд Кайл Айвер — высокий мужчина с длинными до лопаток чёрными волосами, с носом с горбинкой, сильно смахивающим на орлинный клюв, мерцающими чёрными глазами, но в целом награждённый природой очень притягательным лицом, отличался той статью, которая имеется у воинов из благородных семейств. То есть развитые плечи сильного человека соседствовали с запястьями, обрамленными легкомысленным кружевом и пальцами, унизанными перстнями. Его движения были точны и изящны. Лорд Кайл поднял кубок, и к нему присоединилось не меньше полста чаши наполненных вином. «За принца!» — гаркнули гости одновременно. Эйджас даже показалось, что единодушный порыв и взмах кубками заставили чад под потолком рассеяться. Неудачное она выбрала время. Да, разведала, что приехали гости, но что они задумали натворить в долине, обсудят только завтра. А завтра будет день, и ей не удастся так близко подобраться к замку. И остаться здесь она не может, поскольку за крепостной стеной ее ждет Хельк, и даже если он спустится с ней бесчувственной к реке, та сделается общей для них могилой. Да и как объяснить отцу, где его непутёвая дочь пропадала? Джаз едва не закричала, когда на неё наткнулся мужик с тушей выпотрошенного барана на плече. Необъяснимое ощущение, когда через тебя проходят сразу два тела, живое и мёртвое. Была бы она сейчас в другом состоянии, её непременно вывернуло бы на пол. Не желая вновь испытать подобное, Джастина кинулась в другой угол зала, подальше от дверей, в которые вносили яство и катили бочонки с вином. «Не будет нам покоя», — услышала она чей-то сварливый голос, доносящийся из-за гобелена, отделяющего золу от внутренних помещений. Расы лорды собрались в гнезде, явно что-то замыслили. «Вот попомни мои слова. Они в долины намылились, и вовсе не для того, чтобы по ярмарке прогуляться. Орлы давно на мышинные земли зуб точат». «Думаешь, младший принц из-за этого из столицы вернулся?» Второй собеседник, тоже женщина, говорила тихо, поэтому Джаз подошла ближе, чтобы ничего не пропустить. «Он в приграничье наследника заменит. Я слышала, король сильно хворает, и лорду Кайлу самое место быть возле отца. А нам здесь младшенького оставят. Вот уж намучаемся». И так горестно вздохнула, что джастине сразу подумалась, что на младшего сына короля стоит взглянуть.